Страница 302. Письмо 244. Владимиру Васильевичу Стасову. 1894 год. Сентября четвертого. Ясная Поляна. Получил вчера ваше письмо, Владимир Васильевич, и спешу успокоить вас, что дочери не требуют тотчас писем, а только желают, чтобы вы возвратили их тотчас же по миновании надобности. Примечание первое. Вы так неумеренно хвалите меня за тулон, что я мог бы возгордиться, если бы я не получал постоянно ругательных за него и за царство Божье статей и писем. Примечание второе. Вчера вместе с вашим письмом пришла целая французская книга. Пассивный анархизм и граф Лев Толстой. Примечание третье. Вероятно, она либералка с оттенком революционерства. И меня всегда радует вид горящих шапок как на консерваторах православных, так и на вольнодумных либералах. У картины Гей всем том, что наставил у меня такая мысль ⁇ устроить музей Гей, в котором собрать все его картины, преимущественно запрещенные. Рисунки, картоны, этюды и все, что он делал, и хранить это, и показывать. Я надеюсь найти такого богатого человека, который возьмет на себя расходы такого дела. Что вы об этом думаете? Примечание четвертое. Мне, признаюсь, досадно думать то, что мы по глупости, дикости, закоснении, суеверности не поймем и отвернемся... От Ге, который, по моему мнению, упредил отношение к христианству на много десятков лет, а какой-нибудь француз или немец через 50 лет или раньше, пользуясь Ге, установит такое отношение к христианству и напишет картины, и мы все будем восхищаться, как восхищаются теперь Тисо, который повторяет только Иванова. По-моему, ведь главное всем понятное и независимое от миросозерцания ценителей значение Ге, кроме его удивительной реальности, то есть правдивости, в том, что он нашел то новое отношение к христианству в живописи, вокруг которого ходят и которые ищут все живописцы в Европе и Биро, и удей, и другие. Новое отношение к Ге к христианским сюжетам то, что он не старается сделать то, что тщетно старались прежде. В лице Христа выразить его значение, а берет из жизни Христа те эпизоды, которые олицетворяют отношение людей к тем вечным истинам, которые с того времени еще осуществляются в мире, и те практические положения, в которые становятся люди, осуществляющие их и борющиеся с ними. Когда-нибудь напишу про это как-нибудь пояснее, и потолковее, а теперь устал, написал двенадцать писем, ваше последнее. Дружески жму вам руку. Лев Толстой. Примечание. Первое. Стасов. Письма 26 августа. Смотри переписку Льва Толстого со Стасовым. Письмо 65. Сетвал на переданное ему Ге сыном условие. Немедленно вернуть назад переписку Толстых с Ге. Второе. Стасов назвал книгу Христианство и патриотизм великой и весьма восторженно не отзывался. Смотри там же страницу 142. Третье. Была получена книга Манасейной ⁇ Пассивный анархизм ⁇ Играф Лев Толстой. Париж 1894 год, в которой взгляды Толстого подвергались критике. Четвертое. Толстой предложил Третьякову устроить при его картины галереи музей Ге. Третьяков согласился выставить картины Ге в галерее наряду с произведениями других художников. Он предполагал спустя пять лет выстроить специальное помещение для картин Ге. Смерть его помешала осуществлению этого плана. Конец примечаний.